Может быть, поэтому свидетельство Пеликана младшего постоянно используют исследователи, избегая впрочем его критического анализа. Между тем, данный источник нуждается в критике не менее других. Во-первых, обращает на себя внимание тон, в каком говорится о Николае I. Упоминание о нём сопровождается эпитетами самовластный, самолюбивый, гордый. В семье Пеликановых придерживались довольно-таки либеральных взглядов, не питал симпатий грозному царю Пеликан отец, равно как и сын, судя по иронической реплике насчёт народного стона и официальной России. Деду свобода мысли не полагалась по должности, но и он, по заверениям Пеликана младшего, вёл со студентами крайне опасные беседы относительно августейшего суицида. Поразительная смелость со стороны высокопоставленного чиновника. Именно в либеральных кругах Версия самоубийства императора получила наибольшее распространение. По полунамёкам или прямой речью её излагали Герцен, Добролюбов, Шалгунов и другие публицисты демократических убеждений. Самоубийство Николая Павловича для русской прогрессивной общественности являлось косвенным признанием поражения в Крымской войне, признанием порочности политической системы, которая придерживалась 30 лет, признанием необходимости перемен. В свидетельствах очевидцев, наиболее приближенных к центру дворцовых событий, слухи о самоубийстве царя не рассматривались в качестве заслуживающих внимания. В сочувственно-критическом по отношению к Николаю I дневнике Тютчевой есть запись по этому поводу. Говорят об утравлении, уверяют, что партия в враждебной войне хотела отделаться от императора, обвиняют манта, которому давно не доверяют, Одним словом, тысячи нелепых слухов, как и часто возникают моменты неожиданных кризисов, слухов, которым верят массы, всегда жадные до всего необычайного и страшного. Для них всё представляется возможно, кроме того, что действительно есть. Конец цитаты. Либерально настроенные современники из тысячи слухов выбрали один. Таким образом народ был уверен, что царя отравили, либеральные круги, что он отравился, при дворе полагали, что Николай скончался от неправильного лечения. Эйдельман заметил, что вопрос о том, как умер Николай I, имел прямое отношение к политической и идеологической битвам того времени. И отражал психология определённых социальных групп. К великому сожалению, не сам Эйдельман, ни другие серьёзные историки, такие как Шилдер Торле, не избежали искушения следовать либеральной традиции, подававшей личность и деятельность Николая Первого исключительно в негативном ключе. Во-вторых, весьма сомнительно, чтобы Мант, человек, достигший высокого положения, Лейб Метер, знатный круг в дворцовой интриге, осведомленный о многих интимных сторонах жизни императора и его семьи, мог решиться на такой отважный и глупый шаг, признаться в том, что помог отправиться на тот свет царственному пациенту. Какие мотивы толкнули Лейб Медика на откровенные беседы с пеликаном? Желание оправдаться, чувство благодарности за то, что тот не отвернулся от него, как все остальные. В любом случае, распространение подобной версии ставило крест на карьере Мантта. Долго живший в России, Мантт понимал, что разглашение тайн августейшей семьи повлекло бы репрессивные меры. В лучшем случае его сделали бы невыездным. Однако его никто не удерживал, и вскоре он покинул пределы империи. Оказавшись вне досягаемости российских властей, Мант опубликовал в Берлине статью о предсмертной болезни Николая, которая в основном повторяла официальную версию. И всё же царское правительство на всякий случай перепечатку статьи в России запретило, содействуя тем самым распространению самых разнообразных слухов. Трудно вообразить незадачливого лейб-медика, принимающего у себя пеликана, с намерением изложить историю с ядом, да еще в то время, когда под окнами собирался народ и со смехом, с криком, с бранью требовал выдать его на расправу. Добролюбов записал в дневнике, если бы манта выдали, народ, пожалуй, и разорвал бы его на части. Другой современник, фактически манта, В тех же словах обрисовал возникшее напряжение вокруг придворного врача. Густая масса народа толпилась на дворцовой площади, имя доктора Манта стало ненавистным. Сам он боялся показаться на улице, так как прошёл слух, что народ собирается убить этого злополучного немца. Рассказывали, что доктор приготавливал для больного лекарства своими руками, а не в дворцовой аптеке, принося их с собой в кармане болтали, что будто он давал больному порошки собственного изобретения, от которых и умер государь.